Лев Пучков. Тротиловый эквивалент. Глава первая. Костя Воронцов. Добрый молодец могучий хочет милую лобзать, все огладить, всю пощупать и с разбегу приласкать. Приласкать не понарошку, а солидно не шутя, чтоб как зверь она завыла, зарыдала как дитя. А еще он хочет кушать, этот молодой боец. Шашлычка или ватрушку сгущен на худой конец. Но нельзя ему не кушать, ни любимую обнять, потому что вашу мать, надо службу исполнять. Третье марта, 2003 год. Станица Черблёная. «Всем привет! Угадайтесь трёх раз, кто тут со мной? Раз, два... Что? Вообще не имели чести быть представленными? Ну, извините...» Тогда начнем с церемоний. Позвольте представиться. Майор Воронцов и капитан Вася. Мы офицеры Российской империи. Его величество народа верные псы. Я военный психолог, а Вася поисковой разведчик. Службу на Кавказе несем. Вася в целом малый-неплохой, но есть у него один недостаток. С некоторых пор парень серьезно страдает графоманией. Вот уже полгода он пишет военно-эротический роман про похождения некоего могучего красавца, майора Крюка. Сюжет развивается с переменным успехом, то есть самого романа страниц пять, не более. Зато вот такого рода дряных стежков мы имеем уже три толстых блокнота. В соответствии с авторской идеей, все эти бессмертные творения впоследствии будут каким-то загадочным образом пришпилены к контексту. Частично в прозе, частично облагорожены и доведены до совершенства в первоначальной форме. Поначалу я нахваливал все его потуги, но потом мне это порядком надоело, и я стал Васю объективно критиковать. А он критику почему-то не любит и реагирует на нее порой довольно болезненно. Такая вот маленькая слабость. Ну, как? Ну, вообще? В смысле? Да, блин, целая поэма. — Ну, это так? Получилось так? А вообще как? — Да я говорю, нормально. Думаешь? — Конечно. Утренняя эрекция — вполне здоровое явление. Зверский аппетит тоже. Свежий воздух, нагрузка. Аномалий не наблюдаю. — Не, это понятно. А стих? — Стих? Хм. Стих — полнейшая дрянь. — Не понял. Вот нифига себе. Рифма же есть. «Если рифма самоцель, тогда, конечно. А суть? Ты вслушайся только». «И что?» «Ничего. Явственно прослушивается отчаянный вопль семейников и желудочные урчания. Короче, откровение сексуально озабоченного проглота». «Ну ты сам-то!» «А что сам?» «Моральный урод!» «Угу. Мы вообще-то рассматриваем образчик твоего творчества. Я тут вообще ни при чем». Но ты, вне всякого сомнения, прав. Долгое общение с тобой, разумеется, не могло не наложить отпечатка на мои личностные качества. Как говорится, с кем поведешься? Да ты просто завидуешь. Чему? Ну, ты такой умный и ни хрена, а я такой дурак и... Пару слов о службе. Мы с Васей четвертый день торчим в засаде. Или, если выражаться более грамотно, ведем наблюдение располагаясь на заранее оборудованной и замаскированной позиции. Сектор наблюдения – юго-западная конечность Червленой. Конкретного объекта наблюдения нет, поэтому наблюдаем сразу за 14 усадьбами, ворота которых выходят на одну улицу. Если кто не в курсе, могу вкратце дать справку по странностям в названиях некоторых населенных пунктов республики Ичкерия. Никогда не задумывались, почему на левом берегу Располагаются села с названиями преимущественно женского рода. Червленая, Николаевская, Калиновская, Савельевская, Микенская, Наурская, Ищерская, Галюгаевская. Дело в том, что с незапамятных времен по Тереку проходил рубеж, который казачье войско обороняла от враждебных горских племен. И названия этих сел имеют женский род, потому что изначально они закладывались как станицы потом случилась революция, которая изничтожила казачество как класс а чуть погодя добрый дядя никита подарил по рубежье. в общем с течением времени в тех станицах не осталось ни единого потомка толстовских лукашек сейчас там живут одни ногчи но переименовывать станицы они не торопятся как думаете почему я вам скажу свое мнение, рискуя при этом прослыть шувинистом каковым на самом деле вовсе не являюсь. Это просто моя субъективная оценка ситуации и некоторых перспектив взаимоотношений двух разных народов, совершенно равноправных в своем стремлении к самоопределению. Но, ох, чьи, в большинстве своем очень мудрый и практичный народ, а вовсе не банда диких чабанов, как ими их принято изображать в массовой литературе. Зачем зря тратиться на таблички, новые карты и административные документы. Они ведь прекрасно понимают, что терпение России не безгранично, И рано или поздно наступит момент, когда все вернется на круги своя. То есть войска из Чечни выведут совсем и дадут гордому народу полную независимость от всего. От нашей нефти, энергоносителей, наших денег, нашего бизнеса, рабов и так далее. Демаркационная линия опять ляжет по тереку. В станицах будут либо казачьи, либо военные гарнизоны, а коренное население Чечни с любовью примется восстанавливать на российские репарации, уничтоженные еще солдатами Ермолова, аулы на правом берегу. В Россию ногчи будут гулять, как все нормальные импортные граждане, через пограничный контроль и только при наличии визы. А ежели кто рискнет форсировать речку в целях поживиться рабами или скотинкой, того накроют метким артиллерийским залпом, Хватит, в конце концов, глумиться над чистыми и светлыми детьми природы. Чего это наши придурковатые чиновники и политики устроили? Банки, гостиничный бизнес, нефть, конверсия, оборонная промышленность, почти вся российская лотерея, работорговля, наркобизнес. Это я перечислил сферы бизнеса, которыми чеченская мафия занимается в последнее десятилетие, из проверенных официальных источников. Смотрите, сколько всякой дряни взвалили на плечи гордых горных орлов. Разве уж можно и так вот измываться над людьми? Так ведь и надорваться недолго. Пусть спокойно занимаются тем, что предначертано природой матерью. Скот выращивают, шкуры выделывают, сыры сбивают, ковры ткут. Че там у них еще? А, кинжалы куют и на досуге по берегу ползают. Только по своему берегу и не очень близко к водной кромке. Повторяю, я ни к чему такому не призываю, и очень может быть это мое личное заблуждение. Но вот как я и мои боевые братья видим наше грядущее мирное взаимосуществование. Алекс Юстасу, ТЧК, злой чечен ползет на берег ЗПТ, точит свой кинжал, ТЧК, наши действия, ВПР. Юстас Апексу, ТЧК, продолжаем сосать сгущ, ТЧК. Наблюдаем бинокль, смотрим привязку к ориентирам, ТЧК. Ежели вдруг ненароком заползет полосу безопасности, ЗПТ, передай координаты на батарею, ТЧК. Неплохо, правда? И нам хорошо, и они от нас отдохнут. Ладно, давайте по делу, а твои могу часами подобные лекции читать. Итак, мы тут проводим вяло текущую специальную операцию. Подчищаем очередной конец по разработке «Черная вдова». Разработка, в принципе, завершена еще в первой декаде января, но концов осталось достаточно. Почти по всем мы провели надлежащую профилактику. Два месяца разгребались. И вот этот будет, пожалуй, последним. Конца нашего зовут Лечи Усманов. Это человек известного Амира, Сулеймана Дадашева, куратор одной из групп вдов-шахидок, если будет позволено так выразиться. Данные его существовании мы получили, когда допрашивали взятых разом основных фигурантов. Помимо данных, ничего более мы не получили. Этот лечий оказался весьма проворным малым и слинял с места проведения акций, почуяв, что их затея сорвалась. Два месяца о нем ничего не было слышно. Видимо, отсиживался в укромном месте. И недавно мы получили информацию, что имя нашего долгожданного товарища Несколько раз мелькнуло в условном треугольнике Микенское, Наурская, Чернокозова. То есть вылез на свет божий, осмотрелся, решил, что все улеглось, и взялся за старое. По объекту поиска мы имеем следующее. Фото, фоторобот, место проживания тейпа и две поведенческие установки. Фото с паспорта, когда объекту было еще шестнадцать. Сейчас лечи уже тридцатник. И выглядит он наверняка несколько иначе. Фоторобот составлен со слов очевидцев, и его с некоторым допуском можно использовать в качестве пипифакса. До того он страшный, усреднённый и некачественный. Причём здесь допуск, бумага для ориентировок у нас дюжи хороша надо долго мять и катать в ладошках, да и тушь там какая-то свинцовая, с гигиеническими средствами и рядом не лежала. Разыскивать что-либо более конкретное нельзя, потому что можно элементарно спугнуть нашего славного парня. Он только очухался, стал на людях показываться, потихоньку занялся старым бизнесом, а добыча любых данных по подданному Ичкерии сопряжена с привлечением к этому делу местных органов власти, что неизбежно повлечет утечку информации. Теперь по установкам. Установки сугубо житейского плана и оперативного искусства вообще не касаются тут все обыденно и просто первое если новгча спустился с гор и работает неподалеку от места дислокации своего тейпа он непременно будет навещать родных и плевать ему на всероссийский розыск это уже неоднократно проверено на практике кроме того чечня это не россия это вообще другое измерение туда же законы гравитации действуют иначе вторая Если Ногча выжил на двух войнах, значит, он умный и строжный. То есть он, конечно, будет навещать теплую Фатиму и любезных сердцу родственников, но при этом постарается избегать встреч с федералами. Особых усилий для этого прилагать не надо. Федеральные посты у них обозначены на картах, а объездных путей здесь столько, что только ленивый не воспользуются ими. «Довожу диспозицию и последовательность работы» случае обнаружения искомого объекта как вы уже знаете я и вася четвертый день развлекаемся с озерцанием дворов усмановского тейпа позиция наша оборудована на холмике что отстоит от железнодорожного полотна в ста метрах на север полотно пролегает недалеко от села примерно в 150 пятидесяти метрах от его юго западной конечности позиция очень удобная и взята не на обум Тут Вася все предварительно облазил на брюхе, обстановку наносил на карту. Улица, незакрытые шифером фрагменты дворов, ты и Адашевых, видны как на ладони. Не надо думать, что мы хладостойкие роботы и все время валяемся тут, в окопе. Это летними ночами можно таким вот образом развлекаться. И то, если не очень долго, и при наличии хороших спальников. А сейчас начало марта. Кавказская промозглая зима еще только начинает размышлять насчет дембеля. Постоянно дует ветер, и ночами тут очень уж студено. Поэтому мы выдвигаемся затемно от КПП на мосту номер один через терек на трассе Червленое-Грозный, маскируем наш УАЗ в двухстах метрах севернее в посадках и незаметно занимаем позицию. А с наступлением сумерек таким же манером отправляемся обратно. То есть наблюдение ведется только в светлое время суток. У Васи обычный полевой бинокль Би-8. У меня бельгийский двадцатикратный, потому что я сейчас главнее. Моя задача – немного немало мало вычислить искомый объект и сообщить об этом коллегам. Еще у нас есть узконаправленный микрофон из лизиного комплекта спецтехники. Микрофон мы используем утречком, особенно когда туман долго не желает рассеиваться». Нет, мы давно расстались с надеждой, что по улице будет кто-то бегать и восторженно орать что-то вроде «Лечи приехал! Всем строится для приветствия!» Но на всякий случай пишем на диктофон разговоры, которые сумели отследить, и при помощи микрофона трижды поймали местные авто, зарулившие на трассу ставрополь кизляр В этом направлении сельчане ездят крайне редко, и определить по звуку, куда едет машина – в Грозный или в сторону Николаевской не составляет труда. А вечерком Серега и Лиза, чеченоговорящие товарищи, разбирают наши записи. После того, как мы вычислим объект, нам следует оповестить всех, кого положено, затем сесть на УАЗ и не спеша выдвинуться к конечному пункту операции. Тут по прямой пара километров. В соответствии с прогнозом поведения объекта, он должен следовать на своем транспорте по трассе Ставрополь-Кизляр, в направлении Николаевской далее. Но до Николаевской ему спокойно доехать не дадут. На КПП у развязки скучает группа напугания. Иванов, Глебыч, Лиза и вспомогательная команда в лице братьев подгузных. Это наши пристегнутые препараты тыловой ориентации. Группа Иванова, предупрежденная заблаговременно, прыгает на Васин бардак, выдвигается на полкило в направлении к червленой и выставляет на открытом участке трассы шлагбаум. Видимость там даже по туману вполне приличная. В соответствии с прогнозом поведения объекта, обнаружив дополнительный пост, он должен немедленно развернуться и дуть оттуда во все лопатки. А если я ошибся, и это вовсе не объект, то он даст себя досмотреть. Если же я не ошибся, и это все-таки объект, и он все же даст себя досмотреть, что маловероятно. Умный Иванов должен сосчитать его по девиантному поведению и приблизительным приметам. Однако не будем отвлекаться от основной версии. Возьмем за основу, что объект развернется и скроется в тумане. Вот он скрылся, тревожно нахмурился, задумчиво почесал заднюю поверхность бедра. Но до рабочего места ему все же добираться как-то надо, верно? Поэтому он наверняка поедет в обход. Возвращаться к повороту на трассу Червленая-Грозный он вряд ли станет, потому что в этом случае ему придется ехать через охраняемый федералами мост. Удобнее всего свернуть направо, в километре от перехвата Иванова, проскочить железку через старый переезд и прямиком к броду через терек, что имеется в трехстах метрах от моста номер один, выше по течению. А у того брода торчит наша засада. «Выставляемая каждое утро. Петрушин, лейтенант Серега и две снайперские пары седьмого отряда спецназа. Ну и мы с Васей. К тому времени мы не то что успеем добраться к месту засады и замаскировать свой транспорт, но можем даже слегка замерзнуть, ожидаючи. Вот вам диспозиция и последовательность».